145. Матерь Агни-йоги Как бы ни были далеки берега огненные, но они и посуждены человеку, это цель. Одни достигают их раньше, другие позже, но когда-то все человечество вступит на них. Человечество — это огромный коллектив, и в эволюцию оно двигается, как одно огромное целое. Все касается всех, вне зависимости от того, знают они это или нет, хотят или не хотят. Это Каин сказал, что он не страж своему брату, но оказался брату убийцы. Легенда весьма символична. Когда говорилось об едином стадии, имел в виду всепланетный коллектив человеческий. Объединение нужно, чтобы управить ныне неуправимыми энергиями космическими. И стихиями в планетном масштабе. Если сила мысли отдельного человека достаточно велика, то кого же могущество объединенной согласованной мысли целого народа или всего человечества, мысли, устремленные и направленные на реализацию определенной цели? В будущих школах будут учить согласованности коллективной мысли. Многому будут учить, что ныне кажется невозможным или чудесным. Но мы отказались от чудес. Его чудесно все, и сама материя полна чудесных возможностей. Только чудеса эти подчинены естественным, непреложным законам, которые можно изучать и применять в жизни».